Дмитрий Дубов А. Никол Призыватель нулевого ранга Том 2 Читает Илья Маликов Глава первая «Почему Грушин тебя убил?» Судья глянула в мою сторону, и тут у меня внутри все похолодело. «Это была самооборона? Ты ему угрожал?» «Грушин пытался добыть мои показания» но я поймал его в медвежий капкан», — ответил старатель, затем повернулся ко мне и блеснул глазами. «Только это не он меня убил, меня его демон убил! Он разговаривает с демонами на их языке!» «Что?» — не поняла правдивых и нахмурилась. «Что ты сказал?» Призрачный рот старателя открылся, словно он хотел что-то ответить, но тут же душа убийцы исчезла. Не так, как душа Фериха, которая постепенно размывалась в воздухе, а разом. Старатель просто перестал существовать в одно мгновение. А почему подозреваемый пропал?» — судья уставилась на рика В этот же самый момент я почувствовал на себе пронзительный взгляд. Едва мне стоило повернуться, как я встретился глазами со Сакурой. Она не просто смотрела на меня с подозрением, она смотрела на меня с обвинением. М -м, «Растворился?» Невинно развел руками Рик, отвечая на вопрос. «У меня и при физической жизни не получалось их долго удерживать, а сейчас и подавно». Он даже не оправдывался, а констатировал факт. «Поэтому я и просил вас в первую очередь спрашивать самое главное». «А что он сказал в конце?» Правдивых глянуло на меня, но без лишнего негатива. «Какие-то демоны». «Мы мало знаем о загробном мире». Рик спустился ниже и устроился на стул рядом со мной, словно заправский адвокат. — Видимо, что-то ему там мерещилось. — Но вы говорили, что души врать не могут. Я слышал в голосе судьи, что ей нужно просто спокойствие. — Тогда... — Ваша честь, есть такие вещи, которые человек принимает за правду, например, галлюцинации. И если он начинает о них рассказывать во всеуслышание, это не означает, что он лжет. «Простые ты увидел». Судью правдивых и собравшихся людей это объяснение полностью удовлетворило, а вот Асакуру нет. Она перестала прожигать меня яростным взглядом, но при этом сидела в напряжении, то есть готовая в любой момент перейти к активным действиям. «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами», — громогласно заявила судья, — «Считаю возможным перевести Макса Грушина из категории обвиняемых в категорию свидетелей по делу о групповом убийстве призывателей в данже для новичков». Сразу вслед за ее словами последовали неоглушительные, но все-таки аплодисменты. Даже Рик пытался хлопать как мог. «Я видел, что аплодирует толстый и плешивый следователь, который угрожал мне пытками. Хлопает отец Ники. Кто-то из родителей убитых, хоть и со слезами на глазах, но облегчения я и не чувствовал». Я видел напряженную спину Асакуры и понимал, что на этом всем дело не кончится. «Кажется, меня обнаружили», — проговорил Йонер, подтверждая мои опасения. «Я чувствую на себе пристальное внимание, которого не было раньше, когда я находился в кольце». «А вне кольца», — уточнил я, потому что ни про что подобное он мне раньше не говорил. «Чувствовал?» «Но с чего, стал прятаться в этом гробу, где толком не разогнулся Вопросом на вопрос, но с нескрываемым сарказмом ответил демон. «Я и в том данже прятался, потому что думал, что меня там не станут искать». «Ясно», — ответил я, но почувствовал волнение демона, поэтому добавил. «Ты, главное, не дрейф, я тебя не сдам». «Ой, ли! фыркнул Йонер, но я почувствовал и благодарность. «Демона успокаивает человечишко». «Она на тебя надавит, и ты ей меня отдашь. Видимо, просто еще не знаешь, на что способны демоноборцы». «Кольцо ей в любом случае не отдам», — ответил я, размышляя, что можно предпринять в случае обострения конфликта. «Вызывать тебя тоже не стану, так что, если только снимут с холодного трупа». «Разве ты не знаешь, что кольцами после инициации могут пользоваться только и хозяева?» Удивился демон, а я вспомнил, что он хотел у меня именно выманить кольцо, а не взять силой, хотя мог. исключение может быть, лишь в том случае, когда хозяин добровольно отдаст кольцо, и то до вызова пэта». «Ну вот, значит, ничего у нее не получится», — проговорил я, успокаиваясь. «Она тебя не получит». и что, это, пойдешь против своих?» Теперь юнир казался больше озадаченным. «Но вы же на одной стороне!» «Знаешь...» Я посмотрел на хлопающих мне людей, которых становилось все больше и больше, потому что люди понимали, что справедливость восторжествовала. «Я очень хорошо понимаю Асакуру. В любой другой ситуации я, не задумываясь, отдал бы демона на смерть, но не тебя. Ты должен понимать, что для людей ты навсегда останешься чудовищем, и не надо их в этом винить». «Это все из-за того, что они боятся тебя и будут бояться, но я-то знаю, какой ты на самом деле. Я знаю, что ты отличный демон, Йонер, так что не дрейф прорвемся!» «Эх, до слез!» — заявил тот, но я слышал, что он мне благодарен. «Буду рад, если твои слова окажутся правдой!» Правдивых сделала знак рукой, призывая всех к тишине. Она дала всем выразить свои чувства по поводу моего оправдания. «Также с Грушины снимаются обвинения по поводу убийства Блохина, так как в этом тоже виновен Бурцев». Снова все похлопали, но теперь совсем уже немного. «И у нас остается лишь убийство самого Бурцева, которого Грушины не отрицают, насколько я понимаю из материалов дела». «Не отрицаю», — подтвердил я, так как ничего иного сказать было и нельзя. Но из слов самого Бурцева суду стало ясно, что перед тем, как вы его убили, Грушин, он заманил вас в медвежий капкан. Судья посмотрел на меня в упор, затем заглянула в ноутбук стенографистки. Э, «Я все правильно услышала?» «Все так», — ответил я, хотя уже и забыл про тот самый злополучный капкан, который я разжал не глядя и даже не акцентируя на него внимания. Бурцев старался убить меня, обвинив перед этим в смертях новичков в данже. «Понятно». Кивнула на это правдивых. Затем она некоторое время что-то записывала от руки, после чего передала стенографистке. «По итогам слушаний по делу Макса Грушина», судья говорила четко и властно, хоть это и не было заседанием суда, а лишь общественными слушаниями. «Предлагаю снять с него все обвинения. Убийство гражданина Бурцева признать необходимой самообороной. Любые преследования в отношении Грушина прекратить. Все собранные материалы будут поданы в городской суд Канда. По делу массового убийства в так называемом данже для новичков Грушин Макс отныне проходит только как свидетель». Тут уже с мест поднялись практически все и принялись меня аплодировать. «Только Асакура сидела с напряженной спиной». Она явно ждала, когда все это закончится. Что ж, посмотрим, к чему это приведет. Когда я вышел на крыльцо здания, где проводились слушания по моему делу, мне показалось, что солнце светит даже ярче, чем обычно. Мою кожу приятно согрело его тепло, а лучи заставили зажмуриться. Зелень вокруг стала сочнее и приятнее глазу. Все вокруг напоминало о доме, об уюте, об отдыхе. Рик парил около моего плеча. «Будешь шокировать общественность?» — поинтересовался я, глядя на него. «Смотри, у нас вся медицина платная. Люди вот попадут в больницу с приступом из-за тебя, а потом от них счета посыплются на возмещение ущерба». «Но я призрак!» — Рик гневно развел руками. «Какие у меня могут быть деньги?» «Счета придут мне!» «Ой, стань невидимым пока, будь другом!» Я тяжело вздохнул, увидев, что ко мне идет Дэн, поблескивая очками. Ну, «Вот еще!» — проворчал призрак, но все-таки стал невидимым, добавив напоследок. «Из-за каждого встречного все равно не исчезаешься «Приветствую!» — проговорил следователь и глянул на меня поверх очков. «Он тут?» Дэн явно имел в виду Рик, и я кивнул, но тот, несмотря на это, продолжил. «Я надеюсь, ты помнишь о нашем уговоре, точнее, о его первой части?» «Но меня же оправдали!» Я развел руками, потому что решил, что деньги следователя выплачивать не надо в связи с моей реабилитацией. «Если бы мы тебя тогда не отпустили, не оправдали бы!» «Не дай нам разочароваться в тебе, Макс!» Дэн посмотрел на меня из-под лоби и покачал головой. «Мы дали тебе шанс, чтобы ты смог доказать свою невиновность. Мы сильно рисковали, сам понимаешь. Ну и договор есть договор». «Хорошо», — ответил я, прикидывая, что собранных сфер мне вряд ли хватит для оплаты долга. «Сколько у меня есть времени?» «Чем раньше, тем лучше», — ответил Дэн и снова стал доброжелательным. «Хотя бы половину, а остальное можно и подождать. Ну, всего доброго». И он так улыбнулся, что в нем вообще нельзя было заподозрить вымогатель, а затем добавил. «Но мы можем и договориться. Это касается Ричарда». «Ничего он хотел-то?» — спросил Рик, не проявляясь, когда следователь удалился на достаточное расстояние. «Ах, ну, Рик. «Денег, разумеется», — ответил я, глядя Дэну в спину. «Двадцать миллионов, по десять каждому следователю и какие-то намеки на тебя». хрена себе! Сколько?» Тут мой спутник уже не выдержал и проявился. «Да забей, что-нибудь придумаю», — ответил я и махнул рукой. «В конце концов, деньги не самое важное. Я, наконец-то, смог оправдаться». «Нет, подожди», — не унимался Рик. «Давай я душу бывшего прокурора вызову, посмотрим, как эти урады запоют». «Рик», — я обернулся к нему, — «Давай смотреть правде в глаза. Всем плевать на душу мертвого прокурора, он уже никто, как и ты, простишь меня. То, что тебе дали слово, это уникальная ситуация, но в целом никто мертвых мужиков слушать не будет». «Ах!» Мне показалось, или призрак рыкнул почти как демон. «Ладно, но я не хочу этого так оставлять». «Разберемся». Я вздохнул, потому что день начал потихоньку омрачаться. «Ты-то сам вообще куда теперь планируешь?» «Куда я могу планировать?» Рик посмотрел на меня чуть свысока с таким видом, словно я у него полную фигню спросил. «Я там, где мой амулет?» Он развел руками, а я понял, что у меня появился новый спутник. «И в данном случае меня полностью устраивает твоя квартира. Главное, чтобы телевизор работал, остальное... Ну, все равно «М-да...» — подумал я. — Сначала демон, теперь призрак. У меня подбирается... Хе, отличная компашка. Леха подскочил ко мне и чуть не снес с ног. Он обязательно сделал бы это раньше, но сначала разговаривал с Никой, а потом ждал, чтобы следователь ушел подальше. А теперь, уже не стесняясь, выражал чувства... «Крутяк, мужик!» — орал он мне чуть ли не в ухо. «Я знал, я знал, я знал! Уху! Мы победили, слышите!» Он обернулся ко всем, кто уже вышел из зала, где проводились слушания, но еще не разошелся с площадки перед зданием. «Мы победили!» — друг подпрыгнул и повис на моей шее. «А я почти не заметил его веса! о о Вот это я действительно прокачался!» «Да, это было тяжело», — согласился я. «Но мы справились», — глянув в сторону Рика, я заметил, что он снова стал невидимым. «Будем надеяться, дальше все будет только лучше». Издание Из вышло о сакура и мгновенно пробежала взглядом по двору, сразу же остановив его на мне. «Ника хотела к тебе подойти», — проговорил Леха, успокаиваясь и приходя в свое обычное состояние. «Ну, не хочет навязываться, да и с родителями. Точнее, с мамой не все еще ровно». «А что может быть?» — удивился я. «Меня же оправдали!» «Ну, ты знаешь...» Друг замялся, бросил взгляд сначала на Нику, затем на ее мать. «Некоторые взрослые с трудом признают, что были неправы. А кто-то вообще не может этого сделать. Поверь мне, эта женщина найдет еще сто причин, почему ты в чем-нибудь виноват!» Он развел руками и добавил. Хм, «Может быть, не в этом?» — искорчил гримасу. «А в чем-то поистине чудовищном!» Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться... «Слушай, Йонер, ты тянешь на что-нибудь поистине чудовищное?» — поинтересовался я. «Такое бесчеловечно монструозное!» «А то!» — откликнулся тот, ну как-то не совсем весело. М -м -м. «Еще как!» Я глянул на Сакуру. Уходить она, конечно же, не собиралась, но ждала, пока я останусь один. — Ладно, разберемся. Главное, что все услышали о моей невиновности. Надеюсь, об этом расскажут по телевизору и на меня перестанут косо смотреть. — Ну, — замялся Леха, — я бы на это не особо рассчитывал. Многие же увидят только первую передачу. Оправдания тебя могут и мимо ушей пропустить. Я только вздохнул. Тут ко мне подошел некий отец. — Макс, здравствуйте. Он протянул мне руку, и я ее пожал. Хотел бы извиниться за свои домыслы. Да ладно, я махнул рукой. Все понимаю, ведь так обо мне по телевизору сказали. Но моя дочь, мужчина даже приложил руку к сердцу, она всегда верила, что вы невиновны и несете только добро. Чаще слушайте свою дочь, ответил я на это, и передавайте ей привет. Когда и он отошел от меня, воительница решила все-таки подойти. Ну что ж... «Кажется, настало время расставить все точки над... ее!» А Сакура уже давно начала подозревать Грушина в том, что это именно он как-то замешан в таинственном исчезновении демона. Слишком уж часто их пути пересекались, только вот никаких доказательств у нее не было, сплошные догадки. «А Деус таких вещей не прощает. Более того, он наверняка послал кого-то на тот случай, если Асакура потерпит неудачу». Но чем больше она думала о прошедших событиях, тем больше складывался пазл в ее голове. «Разорванный рюкзак рядом с деревушкой. Монстр, растерзанный демоном. Таинственный призыватель, которого видели местные». Все это не давало ей покоя, однако она не могла найти объяснения, но теперь, теперь все сложилось. А Сакура сидела в зале суда и еле сдерживала свой гнев. Этот грушин каким-то образом смог обвести ее вокруг пальца. Возможно, у него был специальный артефакт, благодаря которому он мог скрывать присутствие демона. Правда, она о таких особо ничего не слышала, но какое-то объяснение должно быть. И вот когда призрак заикнулся по поводу демона, все ее сомнения исчезли. Теперь все стало на свои места. Грушин виновен, но не в том, в чем его обвиняли, а все остальное ее уже не волновало. Она знает, где прячется демон, и выполнит свое задание. Выйдя из здания, она заметила Максима. Тот не спешил уходить, принимая поздравления. Более того, он уже давно ее заметил и, кажется, догадался, какие вопросы она хочет ему задать. Воительница дождалась, когда он останется один, и направилась в его сторону. Сейчас она сосредоточенно думала над тем, что станет делать, когда парень начнет судорожно отнекиваться насчет демона. Что он придумает на этот раз? Ах, неважно. Она точно видела свою цель и направлялась к ней. «Надо поговорить» произнесла она, остановившись в метре от парня, который сильно изменился за последнюю неделю. «Я по поводу демона». «Я знаю», — ответил Грушин, чем моментально выбил у Асакуры все заготовленные слова. «Он... он у меня...»